Да, но то не было радостное возвращение, о чём так мечтал мой отец. Дело в том, что через день после того, как мой дорогой эсквайр Маккензи покинул Кветт, я убил человека на базаре, рядом со складом, принадлежавшим моему дяде. Вам тогда было 15? В 15 лет я в первый раз убил человека.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 из соседней комнаты, где жил Халет ансари, раздавалось ни с чем не сравнимое клацанье АК-74 автомата Калашникова, когда у него взводят курок и ставят на предохранитель после чистки. Кровная вражда, начавшаяся после этих смертей и попытки меня убить, разрушили обе семьи.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 Старайся контролировать даже звук своего дыхания, чтобы не побеспокоить его. Мы оба были облачены в стандартное афганское одеяние: длинную свободную рубаху и штаны с широким поясом. Его одежда была блёкло-зелёного цвета, моя бело-голубого. Оба носили кожаные сандалии вместо домашних тапочек.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 Гунде, повторил он за мной, тоже смеясь. Для тех, кто знал его доном Абделькадерханом, повелителем преступного мира Бомбея, было уморительно смешно представить его робким восемнадцатилетним мальчишкой, конвоируемым двумя уличными хулиганами. А нет, ввели меня к тёте Гулабу, маленькой розе. Он получил такое прозвище за отметину на щеке от пули,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 Как ты смеешь продавать билеты на моей территории, спросил он на смеси хинди и английского, то был скверный английский. Но говоря на нём, он хотел запугать меня, словно я предстал перед судом. Знаешь ли ты, сколько их я убил? Сколько их мне пришлось убить? Сколько отличных парней я потерял, чтобы получить контроль над чёрным рынком билетов во все кинотеатры этой части города? должен признаться, я был в ужасе. Думал, жить мне осталось каких-нибудь несколько минут, поэтому отбросил все предосторожности и сказал ему без извинений на английском, куда лучше, чем у него. Тогда тебе придётся устранить ещё одну помеху гулабджи. Потому что у меня нет иного способа заработать деньги, как нет и семьи. Так что мне нечего терять.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 Чоте Гулабу считалось среди его приближённых великой честью. Некоторые из его гунты даже всполахали ко мне ревностью за то, что я удостоился такого близкого знакомства с этим знаменитым уртом при первой же встрече. Гулабу я понравился и стал для него чем-то вроде его бомбейского сына, но после первого же нашего рукопожатия у меня появились враги.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 Так одна меня напал его лучший друг, пришлось убить его. А потом я убил человека по приказу чёты Гулаба. И ещё? Ещё одного. Он замолчал, упёршись взглядом в пол, туда, где он смыкался со стенкой из иловых кирпичей, потом заговорил снова. И ещё одного. Он повторял эту фразу, взгустившись вокруг нас в тишине, и мне казалось, что он вдавливает эти слова в мои горящие глаза. И еще одного. Я наблюдал, как он пробирается сквозь завалы своего прошлого. Его глаза сверкали, но вот он рывком вернул себя в настоящее, прервав воспоминания. Поздно.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 и женщины, которым довелось в своей жизни прибегать к насилию, знают, о чем я говорю. Я был буквально пьян от наслаждения. Без стыда признаюсь, что этот час, проведенный с Кадером, когда он учил меня, как пользоваться автоматическим пистолетом Стечкина, как чистить его, доставило мне больше удовольствия, чем сотни часов, которые я потратил вместе с ним, чтобы постичь его философию.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 в том, другом времени, по городу, который так хорошо знал. Представлял хана молодым человеком, сильным и опасным, боевиком босса мафии Чоты Гулаба, гангстера с маленьким шрамом в форме розы на щеке. Я знал и другие фрагменты истории Кадера. От бандитов, работавших на него в Бомбее. Они рассказывали мне о том, как Кадрбхай взял маленькую империю Гулаба под свой контроль,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 То что он правильно выбрал время положить конец своему изгнанию и навестить родной дом и семью, не мог забыть рассказанного им кровавой враждой, унёсшей так много жизни и выгнавшей его из дому, закончилось столько после его обещания, данного матери, никогда не возвращаться. Через какое-то время мои мысли потекли в одном направлении. Я уже переживал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 Вскоре после рассвета мы сели в поезд, идущий до Чаманского ущелья. В нашей группе было двенадцать человек, и никто не проронил ни слова за несколько часов пути. Назир сидел рядом со мной. Почти все время мы были с ним наедине. Но он так и не нарушил каменного молчания. Пряча глаза за стеклами темных очков, я смотрел в окно. Весь во власти очарование Тихо. живописным ландшафтом, стремясь раствориться в нём. Отрезок пути Кветта-Чаман может служить предметом гордости прославленной железнодорожной магистрали. Петляй по глубоким узким ущельям, дорога пересекает ошеломляюще красивые реки. Я вдруг осознал, что повторяю про себя, словно строчки стихов, названия местечек, через которые проходил наш путь. из кучхлага в бостан через маленькую речку в иару-карес потом вверх на шадизай в гулистане ещё один подъём потом сглажная кривая за древним высохшим озером в кила-абдулла но бриллиантом венчавшим эту корону из стальных полос близнецов стал без сомнения хаджакский туннель Его несколько лет строили англичане в конце девятнадцатого столетия. Пробитый в сплошной скале на протяжении четырех километров, он был самым длинным в этой части континента. В Хан-Кили поезд преодолел череду крутых поворотов, и мы сошли на последнем полустанке, не доезжая Чамана, вместе с несколькими местными жителями в запыленной одежде. Нас встречал крытый, экзотично раскрашенный грузовик, куда мы и влезли —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 психически больного человека. Когда наши взгляды встретились, он пошёл спотыкаясь в мою сторону. Пройдя несколько шагов шаркающей походкой, он дёрнулся всем телом и пошёл увереннее, а потом побежал, согнувшись, покрыв разделявшие нас 30 м длинными кошачьими прыжками.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 Двужий афганец стоял как вкопанный, заставив сумасшедшего впервые отвести от меня взгляд. Вокруг нас собралась толпа. Назир выдержал безумный взгляд мужчины и заговорил более мягко, с вопросительными нотками в голосе. Я ждал, весь в напряжении, готовый вступить в драку. Мы ещё даже не перешли границу, думал я, а мне уже чуть не пришлось спрнуть ножом одного из наших людей. Он спрашивает, не русский ли ты, — пробормотал Ахмед Задех рядом со мной. Слово «русский» он произнес с салжирским акцентом, картаво выговаривая букву «Р». Я увидел, что он показывает на мое бедро. Пистолет и светлые глаза. Он думает, что ты русский. Подошел Кадырбхай и положил руку на плечо сумасшедшего. Мужчина мгновенно обернулся.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 сквозь толпу. Крепкие мужчины осмотрительно расступились перед ним, сострадание в их глазах боролось со страхом. "Мне очень жаль, Лин", мягко сказал Абделькадер. Его зовут Хабиб, Хабиб Абдуррахман. Он школьный учитель, вернее, когда-то был школьным учителем в деревне по другую сторону гор.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 нервно-паралитического газа. Они отрицают это, заметил Ахмед Задык. Но в этой войне они испытывают новые виды оружия самого разного: мины и ракеты, много всего другого, экспериментальное оружие, никогда не применявшееся в прежних войнах. Вроде того газа, что они пустили в деревне Хабиба, такой войны раньше не было.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 Даже домашние животные, козы, овцы и куры, все были мертвы. Даже насекомые и птицы были мертвы. Никакого движения, никакой жизни, никто не выжил. Он вырыл могилу для всех мужчин, всех женщин, всех детей, добавил Назир. Он похоронил их всех, кивнул Кадер. Всю свою семью, и друзей детства, и соседей.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 После того, что случилось, он хорошо этому научился. Когда ему удаётся это сделать, он мучит их до смерти, пронзая остро заточенным стальным лезвием лопаты. Именно этой лопатой он зарыл в землю всех своих родных. Она и сейчас с ним, пристёгнута поверх его цука. Он привязывает руки пленников, заведённые назад к лопате.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 Нет человека, который знал бы эти горы и всю местность отсюда до Кандагара лучше, чем Хабиб. Закончил свой рассказ Кадер устало, вздохнув. Он самый лучший проводник. Он успешно выполнил сотни поручений и будет сопровождать нас до Кандагара, где мы встретимся с нашими людьми. Нет человека более верного и надежного, потому что нет в Афганистане никого другого, кто ненавидел бы русских больше, чем Хабиб.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 А поскольку мы в нём нуждаемся, нельзя спускать с него глаз. Его изгоняли из многих отрядов маджахедов до самого Герата. Мы сражаемся с афганской армией, которая служит русским, но нельзя забывать, что они афганцы. Большую часть сведений мы получаем от солдат афганской армии, которые хотят помочь нам победить их русских хозяев. Хабиб не в состоянии осознать такие тонкости. У него только одно понимание войны. Их всех надо убивать, быстро или медленно. Он предпочитает делать это медленно. В нём заряд такого жестокого насилия, что его друзья боятся его не меньше, чем враги. Поэтому, когда он с нами, с него нельзя спускать глаз. "Я послежу за ним", решительно заявил Халед Ансари. Мы все взглянули на нашего палестинского друга.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 В те годы главная дорога из Чамана, прежде чем выйти на шоссе, ведущее в Кандагар, пересекала приток реки Тахари. Проходила через Спинбалдак, Дабрай и Мелкарес. Протяжённость пути составляла около 200 км, машиной можно было добраться за несколько часов. Понятно, что наш маршрут пролегал не по шоссе,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 И большинство мужчин сразу же отправились выучить лошадей. Я хотел было присоединиться к ним, но был остановлен Назиром и Ахмедом с задехом, ведущим двух лошадей. "Это моя?" объявил Ахмед. "А вон та твоя". Назир вручил мне поводье и проверил ремни на тонком афганском седле. Удостоверившись, что всё в порядке, он кивнул в знак одобрения. "Хорошая лошадь". Проворчал он в своей добродушной манере, словно перекатывая камешки во рту: "Все лошади хорошие". Ответил я цитатой из него же: "Не все люди хорошие". "Лошадь превосходная", согласился Ахмед, бросив восхищённый взгляд на ту, что предназначалась мне. То была гнедая кобыла, широкогрудая,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 — Ты сказал, что мы потеряем часть людей? — спросил я задача. — Но да, — рассмеялся он. — Некоторые покинут нас и возвратятся в свои деревни. — Но может случиться и так, что кто-то умрет во время этого путешествия. Но мы останемся живы, ты и я, иншаллах. У нас хорошие лошади. Так что начало удачное. Ахмед умело развернул лошадь и подъехал легким галопом группе всадников, собравшихся вокруг садов. Когда вбхая метрах в 50 от нас я взглянул на Назира. Он кивнул мне, приглашая седлать лошадь, и ободря лёгкой гримасой и невнятно произнесённой молитвой. Мы оба ожидали, что лошадь меня сбросит. Назир даже зажмурился с отвращением, предвкушая моё падение. Поставив левую ногу в стремя, я оттолкнулся правой и прыгнул.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 Я дёрнул за поводье, чтобы повернуть голову лошади и слегка надавил каблуками. Реакция лошади была спокойной, движение красивыми и изящными, горделиво элегантными. Мгновенно перейдя на грациозную лёгкую рысь, она без всяких дальнейших пануканий подскакала к Кадерпхаю и его окружению. Назёр ехал вместе с нами немного сзади и слева от моей лошади.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 Я же, поравнявшись с группой Кадыра, садил лошадь с таким видом, словно и в самом деле понимал, что я делаю в седле, если мне суждено было это когда-нибудь понять. Кадыр на пушту, урду и фарси отдавал текущее распоряжение. Я перегнулся через седло, чтобы прошептать Ахмеду Задеху. — Где ущелье? — Я не вижу в темноте. — Какое ущелье? — Я не вижу в темноте. Спросил он тоже шёпотом: "Горный переход. Ты имеешь в виду Шаманское ущелье?" Ахмед был озадачен моим вопросом. "Оно в 30 км позади нас?" "Нет. Меня интересует, как мы попадём в Афганистан через эти горы?" спросил я, кивая на отвесные каменные стены, поднимающиеся ввысь в километре от нас и упирающиеся в чёрное ночное небо.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 А иногда приходится помогать переносить её через гребень горы. По мере приближения к подножию отвесных скал, формирующих Чиманьский хребет, который отделяет Афганистан от Пакистана, становилось ясно, что и на самом деле существуют бреши, проходы и тропы, идущие сквозь горы или поверх их. То, что казалось гладкими стенами из голого камня, при ближайшем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 Посреди такого черного ущелья я услышал низкий, жалобный вой, стремительно нараставший. Правой рукой я держал поводья, на левую был намотан хвост, идущий впереди лошади. Мое лицо почти касалось гранитной стены. Тропка под ногами была не шире вытянутой руки. Звук становился все пронзительнее и громче, и две лошади, охваченные инстинктивным страхом, встали на дыбы и судорожно забили копытами.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 висевшего, болтаясь на поводях, крепко зажатых в руке. Раскачиваясь в свободном пространстве над чёрной бездной, я ощущал медленное, миллиметр за миллиметром движение вниз, свой ослабевающий захват, скрип кожи поводьев, по мере того, как соскальзываю всё дальше и дальше от края узкого выступа. Вдоль края обрыва надо мной кричали люди.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 в тёмную расщелину поводья вновь удержали меня и я завис над пропастью положение моё было отчаянным лошадь в страхе что её утянет за край выступа изо всех сил трясла опущенной головой умная животная понимала надо сбросить удила уздечку и упряжь я знал что в любой момент она может приуспеть в этом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 Всё ещё оставаясь в этом положении, я услышал шарканье шагов и почувствовал, как чьи-то руки соскользнули со стены мне на спину. Лин. Это ты? Спросил в темноте Халет Ансари. Халет. Да, ты в порядке, конечно. Истребители мать их. Две штуки. Как раз у нас над головой, не больше, чем в сотне футов проклятия, они как раз прошли звуковой барьер. но ну и шум. — Это русские? — Не думаю. Вряд ли они летают так близко к границе. Скорее всего, пакистанские истребители, вернее, американские самолеты с пакистанскими летчиками, вторгающиеся в воздушное пространство Афганистана, чтобы русские не дремали. Они летают не слишком далеко. Русские пилоты Мигов очень хороши.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 Однажды я наткнулся на него во время привала вскарабкавшись на близлежащие скалы в поисках уединённого места, чтобы справить нужду. Стоя на коленях перед квадратной плитой шероховатого камня, Хабиб бился об неё головой. Я бросился к нему и обнаружил, что он плачет на взрыв. Кровь из растерзанного лба текла по лицу, смешиваясь со слезами в бороде. Смочив водой из фляги уголок своего шарфа, я стёр кровь с его головы. Не осмотрел раны. Они были рваными, неровными, но преимущественно поверхностными. Он не стал сопротивляться, позволив мне отвезти его обратно в лагерь.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 говорю с ним в ближайшее время. Ах, Хабиб придёт в себя. Ему уже стало намного лучше. Теперь с ним уже можно говорить по-хорошему. Он должен понять. В последующей неделе нашего путешествия мы следили за Хабибом ещё внимательнее, с ещё большей опаской и постепенно поняли, почему он был изгнан из многих отрядов маджахедов. С обострённым чувством опасности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 в одинаковом удалении от городков и больших деревень, вдали от оживленных путей, используемых местными жителями. Мы с трудом преодолели расстояние от Патханхкела до Кайротхана, от Хумаэ Кареза до Хаджи Акха Мухаммада, перешли вброд реки между Лоэ Карезом и Яру, петляли зигзагой между Мулла Мустафа,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 И всякий раз, когда Кадер поднимал бело-зелёный флаг муджахедов, украшенный девизом, то была фраза из Корана: Инна лиллахи ва ина илайхи радживан, что означает: от Бога мы вышли, к Богу и вернёмся. Хотя местные кланы не признавали этого штандарта Кадера, его девиз и дух вызывали у них уважение. Они однако сохраняли свою свирепость и ответственность. До тех пор, пока Кадер Назир и афганские маджахеды не объяснили им, что группа совершает переход вместе с американцем, под чьим покровительством находится. Местные разбойники, изучив мой паспорт и пристально посмотрев в мои серо-голубые глаза, приветствовали нас как товарищи по оружию и приглашали выпить чая и отведать их угощения. Это было намёком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 их ели лошади многие скалы проросли зелёным как плоды лайма мхом или более бледным лишайником после бесконечных волнообразных крокодиловых спин голово камня эти нежные зелёные ковры смотрелись очень живописно гораздо эффектнее чем выглядели бы на более изобильных и ровных ландшафтах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 Всколь появилось одинокой фигуры человека приближающегося к кадеру на большом верблюде. Афганистан место обитания двугорбого бактриана, но всадник ехал на одногорбом арабском верблюде. Эта порода популярна среди погонщиков верблюдов при дальних переходах в экстремально холодных условиях северной части страны, населённой таджиками.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 Белоснежный пышный тюрбан возвышался на его голове. Седая борода была аккуратно подстрижена. Она открывала рот и верхнюю губу, спускаясь с подбородка на мощную грудь. Некоторые из моих бомбейских друзей считали такой тип бороды ваххабитским. Ваххабитами называли непреклонно ортодоксальных мусульман саудовской Аравии, подстригавших бороду на этот манер. якобы излюбленный пророком для нас те, кто находился в каньоне, это был знак, что незнакомец с человек влиятельный, возможно, представитель светской власти, последнее подчёркивая впечатляющим длинноствольным ружьём антикварного вида, которое он держал вертикально, упёртым в бедро. Приклад оружия заряжаемого с дульной части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 Вместо этого старик глядя на меня сверху вниз с высоты верблюда, задал неприятный вопрос. Когда вы пришлёте нам стингеры, чтобы мы могли сражаться? Этот вопрос задавал мне американец у каждой афганинец с того момента, как мы очутились в их стране. И хотя Кадербхай перевёл мне его повторно, я понял его слова, а ответ у меня был готов заранее. Это случится скоро, если такая будет воля Аллаха, а небо будет так же свободно, как горы. Ответ был удачным и удовлетворил хаджи Мухаммеда, но вопрос на самом деле заслуживал большего, чем моя обнадёживающая ложь. Афганцы от Мазара и Шарифа до Кандагара знали, что если бы американцы снабдили их ракетами Стингер, В начале войны мужахиды смогли бы изгнать захватчиков за несколько месяцев. Стингеры, а означали бы, что ненавистные, смертельно эффективные русские вертолёты могли бы уничтожаться с земли. Даже грозные истребители Миги уязвимы для запущенных вручную ракет Стингер. Без подавляющего преимущества в воздухе русским их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 Треть населения была вынуждена покинуть свою страну. Эту цену тоже пришлось заплатить. То было одно из самых массовых вынужденных переселений в человеческой истории. Три с половиной миллиона беженцев добрались до Пешавара, пройдя через Хайберское ущелье. Еще более миллиона было изгнано в Иран, Индию и Мусульманские республики Советского Союза.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 который не мог им дать. Хаджи Мохамеду настолько понравился мой ответ, что он пригласил нас, Кадер Назира и меня, в свою деревню на свадьбу младшего сына. Не желая обидеть отказом престарелого вождя, искренне тронутый этим великодушным приглашением, Кадер согласился. Но предварительно была обговорена дань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 усиленные шаловливым эхом. В первый раз за 23 дня путешествия мы ощутили, что у наших людей стало легче на сердце. В деревне Хаджи Мохаммеда празднование было в полном разгаре. Столкновение с нашей вооруженной колонной было бескровным, да к тому же еще принесло немалую выгоду —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 Педантично выполнялись все надлежащие церемонии. В приданые невесты входили затейливо вышитые ткани, импортные шелка, духи и драгоценности, выставленные, чтобы ими восхищались, на всеобщее обозрение. Потом все это передавалось на попечение семьи жениха. Обычай предусматривал также тайный визит жениха к будущей невесте. Он беседовал с ней и вручал личные подарки.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 самой брачной церемонии, которая назначается через 3 дня. Когда Дер знакомил меня с мельчайшими подробностями ритуалов, мне показалось даже, что в его обычной мягкой учительской манере появилась некая назойливость. И я подумал, мне, кажется, моя догадка была правильной, что он как бы вновь знакомится с обычаями своего народа после долгих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 Он наблюдал за танцорами, удобно расположившись в тени у стены. Я рассмеялся, а когда обернулся к нему, он тоже рассмеялся. "Давай, настай влон. Потешь меня". Но я повторял это уже раз 20. Может быть, лучше ответите на мой вопрос. Расскажи ещё раз, и я отвечу на твой вопрос. Хорошо? Значит так,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 Могу ли я делать такие далеко идущие выводы? Я замолчал, но не получив ответа, продолжил свои рассуждения. Ладно. Окончательная и предельная сложность места, где сходятся все отдельные сложности, это то или тот, кого мы можем назвать богом. И всё, что способствует этому движению к богу, усиливает и ускоряет его. Хорошо.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 или помешает. И тогда мы получим достаточно ясное представление, хорошо это или плохо. И что ещё более важно, мы знаем, почему это хорошо или плохо. Но как это всё звучит? Очень хорошо, сказал он, не глядя на меня. Пока я дел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 Бертран Рассел, 1872-1970, английский философ, математик и публицист, лауреат Нобелевской премии. Читал ли какие-нибудь из его книг? Да, читал кое-что: "В университете и тюрьме". Он был любимым философом моего дорогого эсквайра Маккензи, улыбнулся Кэддер. Я часто не согласен с выводами Бертрана Рассела. Но мне нравится, как он приходит к ним. Во всяком случае, он сказал однажды, «Все, что можно растолковать коротко, не следует растолковывать длинно, и я согласен с этим». А ответ на твой вопрос такой. Жизнь — свойство всех вещей. Можем назвать это характеристикой, одним из моих любимых английских слов.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 И как жестоко ошибся, решив, что он невежественен только потому, что беден. Есть поговорка. Когда студент готов, надейся и учитель. Знаешь такую? спросил Кадр, смеясь. Казалось, что он скорее смеётся надо мной, чем вместе со мной. Да, досадно процедил я сквозь зубы.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 У учёного были неприятности и другого рода. Он влюбился в женщину и наделал из-за неё глупостей, так что опасность грозила ему и с этой стороны. Когда учёный пришёл ко мне, я помог решить его проблемы и устроил так, что всё осталось строго между нами. Никто другой ничего не узнал ни о его безрассудстве, ни о моём участии в его делах.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 не без злорадства, что мудрый и могучий Кадер умел взять то, что ему было нужно. Но в следующее мгновение я устыдился этой мысли. Я ведь любил Кадера настолько сильно, что пошел за ним на войну. Почему и этот ученый не мог полюбить его? И я понял, что испытываю ревность к ученому человеку, которого я не знаю и, возможно, никогда не увижу. Ревность —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 высидающий на своём троне в потайной комнате гротескного бомбейского борделя под названием Дворец помни настойчиво говорил кадер держа меня за руку чтобы придать больший вес своим словам иногда приходится совершать дурные поступки ради высоких целей главное быть уверенным что наши цели правильные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 которым привязан за лапу. В своей жизни я почти всегда совершал дурные поступки ради неправильных целей. Даже когда я поступал правильно, мои побуждения нередко были не самыми лучшими. Мрачное состояние духа овладело мною, угрюмость, державшая меня в сомнении, всё это никак я не мог стряхнуть с себя. Мы ехали в зиму, И я часто думал об Анандхе Рао, моём соседе по тюремным. Вспоминал лицо Ананды, улыбавшегося мне через металлическую решётку комнаты для посетителей в тюрьме на Артур-Роуд. Доброе, красивое лицо, такое безмятежное, умиротворённое,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 в горах Хада. Путь в 30 километров птичьего полёта обернулся для нас почти 105 километрами подъёмов и спусков. Затем мы шли около 50 километров по плоскогорию, и над нами простиралось бескрайнее небо. Мы пересекли реку Аргастан и три её притока, достигнув Шахбадского ущелья, и здесь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 что я не видел, как разорвало спину человека, идущего впереди, и как он споткнулся, падая лицом вниз. Люди вокруг меня начали стрелять в ответ, и тогда, оцепенев от страха, судорожно вдыхая пыль, я понял, что, наконец, попал на войну. Я мог бы так и остаться лежать лицом в грязь, с бешено колотящимся, словно огонь. передающим земле свой сейсмический ужас сердцем, если бы не моя лошадь. Я потерял поводье, и лошадь, испугавшись, встала на дыбы, в страхе, что она может затоптать меня, якое как поднялся, и принялся уловить мотающееся в воздухе поводье, желая вновь обрести над ней власть. Лошадь до этого производившая их впечатление вполне послушный, внезапно превратилась в самое буйное животное каравана.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 Те, кто был ближе всех к кущелю, бежали к нему, что было сил, не отпуская поводьев, в надежде укрыть себя и лошадей за выступами скал. Те, кто находился непосредственно передо мной и сзади, сумели как-то уложить своих лошадей припали к земле рядом с ними, только моя лошадь, вставшая на дыбы, была видна как на ладони. Не имея навыков наездника, чья звичайно трудно заставить лошадь лечь в разгар боя,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 странные испытываешь ощущения ожидая попадания пули наиболее похожие чувству, по-моему, это когда падаешь в пустоте и ждёшь, когда раскроется парашют во рту какой-то особый ни на что не похожий вкус даже твоя кожа пахнет по-другому, а в глазах появляется жёсткость словно они сделаны из холодного металла Стоило мне отпустить по воде, позволив лошади самой заботиться о себе, она грациозно выгнулась, следя за тем, как мои вытянутые руки опускаются и упираются ей в бок. Я распластался на земле, потащив за собой лошадь, и использую ее, раздутое брюхо, как щит. Чтобы успокоить животное, я потянулся потрепать ее по загривку. И рука моя с хлюпаньем погрузилась.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 А потом все закончилось. Я слышал, как Кадер кричит на трех языках, чтобы прекратили стрелять. Долгие минуты мы ждали в тишине, нарушаемой лишь стонами, всхлипами и стинаниями. Поблизости послышался хруст камней. Я поднял глаза и увидел, что ко мне бежит низко пригнувшись халя танцари. — Ты в порядке, Лин? — Да, — ответил я, — в первый раз за все это время подумав.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 Не двигайся, но она, она скоро подохнет, прошептал он, но тут же голос его смягчился. С ней всё кончено, Лин. О ней позаботятся. Она не одна такая. Хабиб их всех пристрелит. Просто оставайся здесь и не высовывай головы. Я вернусь. Он побежал дальше вдоль колонны, пригнувшись,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 или взывали к своему богу некоторые надолго замолчали внутренне съёживались настолько что это пугало даже друзей а некоторые говорили безумолку как я с умирающей лошадью когда хабиб добрался до меня перебегая с места на место зигзагами и поскальзываясь он обнаружил что я продолжаю разговаривать с кобылой пригнувшись к её уху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 Наверно, именно так должен был поступить достойный этого звания сильный мужчина. Но я не смог. Я прилезл на нож на пульсирующее горло лошади и не смог сделать это. И покачал головой. Хабиб приблизил нож к плотному горлу лошади и сделал ловкое едва заметное движение запястьем. Лошадь вздрогнула. но дала себя успокоить. Когда Хабиб отвёл нож от её горла, кровь хлынула ей на грудь и влажную землю толчками, словно гонимые сокращениями сердечной мышцы. Напрягшаяся челюсть медленно отвалилась, глаза стекленели, и большое сердце перестало биться. Я перевёл взор с мёртвых добрых Безстрастных глаз моей лошади на безумные глаза Хабиба. Тот момент, когда наши взгляды встретились, был настолько заряжён эмоциями, настолько сюрреалистический чужд той жизни, которую я знал, что моя рука непроизвольно скользнула вдоль тела к пистолету в кобуре. Хабиб осклабился без янной улыбкой во весь рот. понять её смысл было невозможно, и торопливо направился вдоль колонны к следующей раненной лошади. Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Что? Ты в порядке? Ещё раз спросил Халед, тряся меня за одежду, пока я не взглянул ему в глаза. Да. Конечно.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 Он шел как раз передо мной. Пули вскрыли его, как консервный нож, банку. Проклятие! Как быстро это случилось! Только что он был жив, и вдруг его спина буквально разверзлась, и он повалился, как срубленная марионетка. Наверное, он умер еще до того, как его колени коснулись земли. Настолько быстро все произошло. Ты уверен, что с тобой всё в порядке, спросил Халед, когда я замолчал, чтобы перевести дыхание. Конечно, в порядке, чёрт тебя побери, огрызнулся я, и в этом вырвавшемся в сердцах восклицании явно прозвучал австралийский акцент. Блеск глаз Халеда вызвал у меня новый приступ раздражения. Я почти кричал на него, но увидев в его взгляде тепло и участие, расмеялся. Он тоже облегчённо рассмеялся. И мне станет намного лучше, продолжил я, если ты перестанешь меня расспрашивать. Я просто чересчур разговорчив, вот и всё. Дай мне прийти в себя. Господи, с одной стороны, от меня только что убили человека, с другой мою лошадь. Уже не знаю, заколдовали меня или просто повезло.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 Раненые лежали под прикрытием склона горы. Рядом стоял Кадер, внимательно и хмуро глядя на пласкогорье за моей спиной. Ахмед задох аккуратно, но поспешно снимал одежду с одного из раненых. Я взглянул на небо. Темнело. У одного была сломана рука. На него упала подстреленная лошадь.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 Другая засела в животе, оставив широкую и несомненно смертельную рану от бока до бока. Третий, крестьянин по имени Сиддики, получил тяжёлое ранение черепа.